Маскарад богов, демон эс деус инверсус, эпиграф. Отдать тебе любовь? Отдай, она в грязи. Отдай в грязи, я погадать хочу, гадай. Ещё хочу спросить, спроси, скажу тебе убей, убью. Скажу тебе умри, умру, а если захлебнусь, спасу. А если будет боль, стерплю. Допустим, постучусь, впущу. Допустим, позову, пойду. А если там беда, в беду. А если обману, прощу. Спой, прикажу тебе, спасу. Спою, запри для друга дверь, запру, а если вдруг стена, снесу, а если узел, разрублю. А если 100 узлов и 100 любовь тебе отдать, любовь. Не будет этого, за что? За то, что не люблю рабов. Роберт Рождественский. В то время наука двигалась широкой поступью, и каждый её шаг был революционным. Можно было быть всего лишь учеником гравёра и стать великим оссириологом. Жадный, искренний интерес к знанию, неудержимое стремление раскрыть истину уже означали научные постижения и складывали карьеру человека даже без формальных дипломов, а только неутомимым трудом и смелыми открытиями. В 50-е и 60-е годы XIX века в Британском музее шла кропотливая работа по изучению нового потока археологических находок. Это были клинописные глиняные таблички, доставляемые в огромном количестве из того места, где тысячи лет назад простирались земли Шумера, Ассирии и Вавилона. Ученик гравёра, а теперь один из лучших специалистов по клинописи Жорж Смит, осторожно перебирал стопку глиняных кусочков, бывших когда-то собранием священных текстов загадочного древнего народа. Огромный объём работ, который он уже проделал, научил его читать клинопись так же бегло и быстро, как многие его соотечественники читали утреннюю газету. И вот великое волнение овладело учёным. Изумление его коллег не было предела, когда этот застенчивый молодой человек начал рассеянно снимать с себя одежду, как будто тропическая жара превратила отдел восточных древностей в знойную пустыню. Смиту было не по себе. Он держал в руках фрагменты сказания о потопе, которые один к одному, за исключением имён и географических названий, сходились с библейским. Как откуда могла та же самая легенда о всемирном потопе, считавшаяся исключительным достоянием христианского священного писания, оказаться во временах, которые предшествовали самому библейскому сотворению мира? Конечно, в середине XIX века уже мало кто из учёных верил в непогрешимость религиозной хронологии, ограничивающей прошлое человечества 5000 летием до нашей эры, когда божество должно было лепить Адама из праха земного и заниматься разведением растений в раю. Археологические раскопки слой за слоем вскрывали эпохи более древние и обширные. Границы истории расширялись, и мир древности разворачивал перед наукой свои новые прекрасные и величественные картины. Но несмотря на это, инерция общественных представлений о всемирной истории, сложенных главным образом по библейскому Ветхому Завету, была велика. Откровения науки воспринимались осторожно и с оглядкой. Поэтому Джордж Смит сделал сообщение об открытии только после тщательного анализа своей находки.